Моё хагакуре. Хагакуре продолжает жить. Я верю, что высшая любовь это тайная любовь. Будучи однажды облечённой в слова, любовь теряет своё достоинство. Всю жизнь тосковать по возлюбленному и умереть от неразделённой любви ни разу не произнеся его имени. Вот в чём подлинный смысл любви. Книга вторая.